Да, он уже вполне дорос, по крайней мере, до сержанта. О своем будущем Райдер не думал. Прошли две минуты, и Морро со всей учтивостью положил конец официальной процедуре. Заложники ни Сьюзен, ни Пегги не обратили никакого внимания на Райдера и Джеффа. «Вы уж простите меня, господа», — сказал, поднимаясь Морро. «Но мне необходимо наедине переговорить с президентом. Это займет всего несколько минут, уверяю вас». Он посмотрел по сторонам. Трое вооруженных охранников, каждый с автоматом. Двое официантов, вооруженных пистолетами. Чрезмерные методы предосторожности, ничего не скажешь. Но именно благодаря им... Он смог выжить в течение всех этих долгих, полных опасностей лет. Пойдем, Абрех. Они вышли вместе с президентом и, пройдя по коридору, вошли во вторую комнату справа. Комната оказалась маленькой, мрачной. В центре стояли небольшой стол и несколько стульев. Нам придется обсудить, мистер президент. Сказал Моро. Очень серьезные финансовые проблемы. Хиллари вздохнул. Прямо в лоб, без всяких преамбул. Виски-то вы мне хоть нальете? Вы сказали, что необходимо признать неизбежное. Я с вами полностью согласен. Моро замолчал, пока неся бутылку Галенфидиша. — наполнил бокалы. Затем продолжил. — Ну и что вы предлагаете? — Надеюсь, вы понимаете, почему я предложил вам переговорить с глазу на глаз. Ведь я, президент Соединенных Штатов, фактически продаю их за 10 миллиардов долларов. — Хорошо. За это стоит выпить. Райдер все еще с бокалом в руке медленно, бесцельно ходил по комнате, опустив руку в карман пиджака. Он шесть раз, как его проинструктировали, кнопку ручки, и на шестой раз, как и следовало, пишущий наконечник стержня выпал. Харликстон стоял рядом с одним из официантов. Гриншоу попросил принести еще один бокал. Малдун, точнее, Людвиг Джонсон, игравший его роль, сидел спиной ко всей компании. Вдруг он вздрогнул и застонал. Джефф склонился над ним, стал щупать пульс, одновременно приложив стетоскоп к его груди. Лицо у Джеффа напряглось. Сняв пиджак с Джонсона и расстегнув толстый жилет, он стал что-то делать с ним, что именно, и один из них спросил, что-нибудь не так, заткнитесь, рявкнул джев. Он очень, очень болен, я делаю массаж сердца, и бросил взгляд на Бона, помогите мне его посадить. Бон, оказывая помощь, наклонился, и вдруг послышался очень слабый звук открываемой молнии, Райдер мысленно выругался, а еще уверяли, что пластиковые молнии совершенно бесшумны. Охранник, тот, что обратился с вопросом к Джеффу, сделал шаг вперед. На его подозрительность вперемешку с неуверенностью. Что происходит? Ближайший к Райдеру охранник был всего в трех футах от него, Промахнуться из ручки на таком расстоянии было немыслимо. Действительно, охранник как-то странно вздохнул и повалился на пол. Двое других обернулись и удивленно уставились на него. Трех секунд оказалось вполне достаточно для Майрона Бона, уголовной знаменитости из Доннемары, чтобы выстрелить им прямо в сердце из Смита и Вессена с глушителем. В тот же самый момент Гриншоу разделался с официантом, а Харрексон с другим, который стоял прямо перед ним».